Глава 33 Наклонная штольня, пробитая игроками ктаверни изрядно отличалась от древних гномих построек, больше похожих на естественные пещеры. В этой же, через каждые 10 метров, по стенам идут толстые бревна, поддерживающие потолочные балки. Гномы вели этот ход, рассчитывая на свой рост, поэтому здоровенному орку пришлось шагать согнувшись, и, судя по его недовольной физиономии, это ему совершенно не нравилось. А вот на повсеместно капающую с потолка воду он внимания не обращал. Я напротив ежился, то и дело чувствовал холодные шлепки, падающие на голову. «Простуду только не хватало снова взяться прокачивать», — проворчал я. «Сухо же было! Ох, надо прикупить зонтик!» Варк, ковыляющий впереди, словно в ответ шумно по-собачьей встряхнулся и вновь потрусил вперед. Ход сегодня был мрачен и темен. Факелы, которых и так было мало, через один не горели. Да и нечему было гореть. В настенных отверстиях держаков торчали лишь голые обугленные палки, а те, что еще освещали штольню, уже потрескивали и чадили. Счётчики времени, разворачивающиеся под моим взглядом, подтверждали, что осталось им светить лишь час-полтора. Похоже, и вопрос, кто их тут зажигает, отпал сам собой. Ездовые гномы с моей подачи забили на извоз, выходить из пещер надобность отпала, вот они и факелы обновлять перестали. Я вздохнул, все бы вопросы так легко разрешались. От древних гномих выработок веяло прочностью и вечностью. Ни разу не показалось, что потолок вот-вот упадет на голову. Сталактит какой-нибудь? Да, может. Но сам потолок не зыблем. Здесь же я посматривал на бревна с опаской. лохмотьи от плохо ошкуренной древесины покрыла черная пушистая плесень. Она же пятнами шла и по всем бревнам. Я мимоходом ковырнул такое пятно ногтем и, лишь ощутив под ней твердую древесину, почувствовал облегчение. Сконцентрировал на миг лазерную точку целеискателя на одном из бревен, выпирающем из стены. Интерфейс тут же расцвел подсказками от моей добавленной от упражнений мудрости и разума. Бревно дубовое. Диаметр 32 сантиметра. Покрытие корой 5%. Прочность 98%. Я двинул красную точку взглядом вверх по бревну, отмечая изменения десятых и сотых долей прочности и покрытия корой. Похоже, информация поступает исключительно из одной точки. Стоп, а где же общая? Была ведь? Попробуем так. Продолжая топать вперед, я зафиксировал взгляд на одной из балок, поддерживающих свод метрах в 10 дальше по коридору. И удовлетворенно хмыкнул, увидев, как точка целеуказателя увеличилась, а вокруг нее появился ореол свечения. Бревно дубовое. Диаметр 28-31 сантиметр. Объем древесины 2,6 кубометра. Покрытие корой 2,8%. Прочность 45-78%. «Так, слегка отёсанную балку система всё равно считывает, как бревно», пробормотал я, но, дочитав до конца, вздрогнул и ещё раз прочитал цифры прочности, после чего невольно втянул голову в плечи. Ургала проследил за моим взглядом и царапнул её когтями. Кусочки древесины посыпались на голову, а орк лаконично рыкнул. «Гниёт!» По бороздкам, оставшимся от когтей, найдя дорожку, струйками побежала вода. Я поёжился и присмотрелся к чёрным пятнам пристальнее. «Плесень слизневая. Процент покрытия 5-12%. Имеет свойство. Используется в... Грозит... Внимание! Разума и мудрости у вас для получения дополнительной информации достаточно. Но чтобы получить ее, найдите учителя». Я посмотрел на вопросительные знаки и пробормотал с сарказмом. «Найди того, не знаю кого, увидишь то, не знаю что. Вообще прекрасно. Учитель плесени. Жуть. Грозит еще». Взгляд сконцентрировал на особенно густой бахроме, повисшей с балки прочностью 55-84%. Но вновь сжатый до точки целеискатель отмел мое подозрение, заявив, что под густой бахромой прочность древесины 77%, что значит ни о чем. Если плесень не грозит чем, то едва ли гниением. Варк, ковылявший шагах в десяти впереди, коротко хохотнул, привлекая внимание. Я сверился с картой и кивнул в ответ. «Да, счастливчик, уже почти дошли до нормальных пещер». Впрочем, волкогиена мои слова не порадовали. Он насторожил уши и еще сильнее замедлился, хромая теперь уже только шагах в пяти перед нами. Орк хмыкнул и кивнул на зверя, едва не стукнувшись головой о потолок. «Не любят пещеры, да и не только варги. Вообще мало кто любит, как и гномов». Тут впереди показался яркий по меркам пещеры свет, а свод поднялся выше. Похоже, ездовые, когда начинали рубить штольню, начали ее по древним стандартам. И лишь потом, экономя время и материал, сузили ее до да, гномам нормально и ладно. «Еще несколько шагов, и, наконец, старые ходы развернулись перед нами во всю ширь. Я поднял осколок сталактита, похожий на зуб или кончик сосульки. Пригодится кассиде. Из таких выходят лучшие метательные камни». И спросил у замолчавшего орка, «Почему это звери гномов не любят?» Орк рыкнул и назидательно сказал, «За вашу бородатость, конечно!» Я провел рукой по бороде, а орг зареготал и хлопнул меня ладонью по плечу. В широком тоннеле к нему вернулось хорошее настроение, и он примирительно добавил. «Да кто ж его знает почему? Но не любят точно!» Впрочем, благодушие с него слетело, не успели мы сделать и десяток шагов. Дорогу преградили три кряжистых гнома, ставших плечом к плечу. Настолько синхронно у них это вышло, что я не сразу понял, что в центре стоит женщина, если судить по характерным округлостям, обтянутых какой-то странной одеждой, похожей на ватник. Нижнюю часть лица у нее закрывает черная полумаска. Варк прижался к сапогу орка и зарычал, а я с некоторым удивлением пробормотал. «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Чем обязаны такому вниманию, уважаемые?» Лица гномов без выпуклостей тоже скрыты полумасками, но из-под них торчат внушительные черные бороды. Впрочем, главной, видимо, была женщина, поскольку бородачи скосили взгляды на нее. та нехотя буркнула, голосом низким и хриплым, что я на миг усомнился, что это женщина. «Орк и варк, враги, ты друг! Орк тебя пленил?» Я поёжился и покачал головой. «Всё в порядке, они тоже друзья. К Громодару идём. Варгу нужно протест для лапы сделать, а он обещал. Громодар, не варк Суровая женщина посверлила нас еще взглядом, потом дала отмашку. Из невидимых ниш в стенах появилось несколько гномов. Они, видимо, прятались там, поскольку тут же пошли по своим делам. Один с усилием выкатил здоровенный камень, другой подсел подъездовое седло, заложенное мешками, и, крякнув, выпрямил ноги так, что стянутая веревкой пирамида мешков высотой с его рост угрожающе колыхнулась. Третий же, у которого лишь кирка за поясом, подошел ближе и начал сжимать-разжимать кулаки, словно разминал пальцы перед боем. Полумаску гномка не стянула, и хриплости в ее голосе не убавилось, однако пояснения прозвучали мягче. «Военное положение! Всех чужаков, которых видит хоть один гном, видят все!» Она сунула руку за пазуху ватника, качнув могучей грудью, и в руке развернулся свиток, в котором я с удивлением узнал карту подгорного. Гномка неуловимо быстро провела по ней ладонью и сунула мне под нос. Похоже, последним движением она увеличила масштаб, потому что теперь я видел лишь кусок коридора и несколько точек на нем, символизирующих существ. Группа из зеленой и двух красных, над которыми повисли вопросительные знаки, тут же притянула внимание». Я кивнул, понимающе отступая на шаг, и сказал, «Понятно, ага, вот значит, как оно. Военное положение, да». Но мощная гномка неуловимо быстрым движением вновь вторглась в мое личное пространство и опять сунула свиток карты прямо в нос. Ее хриплый голос прозвучал недовольно. «Что ты несешь? Назовись и назови! А, меня зовут Горн, орка Ургала, а Варга счастливчик». Метки на карте гномки разом окрасились в жёлтый цвет и снабдились подписями. Тут орк добавил своим рыкающим басом. «И любой коротышка, что пошутит над кличкой Варга, станет ещё короче! На голову!» Гномка повернулась всем корпусом к орку, после чего без угрозы, но холодно проскрежетала. Военное положение, орк, даже не пробуй теперь махать в подгорном своей железякой. Разорвем!» «Черт, а вот угрожать орку нельзя никак. У него в глазах тут же вытесняя нормальный серый цвет, радужки начали разгораться кровавые огни ярости. Рука же словно сама собой поползла к рукоятке ятагана. Я положил ладонь на предплечье орка, но тот даже не заметил ее давления. Тогда я мгновенно вскипев проорал все, что пришло в голову за пару секунд. Отставить, мечи по ножным, держаться позади жать Варга за шкирку. Не знаю, что из этих воплей сработало, но Ургало вздрогнул и отодвинул руку от черного ятагана. Однако тут же бросил ее к плечу и вцепился в древко секиры, торчащие из-за плеча. Но уже осознанно, похоже, орочье божество отпустило его разум. Я с удовлетворением заметил, как краснота в глазах рассеялась. Варк же прижался к его ноге, ощетинившись. Гномка в маске, что тем временем стояла с ладонями у пояса, словно ковбой, собирающийся выхватить револьверы, сложила руки на груди и отошла в сторону, видимо, уверившись после моих криков, наконец, что соплеменник не в беде. Молчаливые же ее напарники также неторопливо отошли, но было видно, что напряжены, словно готовые к драке коты, разве что не издавали кошачьего завывания. Я прощально махнул рукой и рысцой побежал за орком, устремившимся дальше. Веселое настроение местные стражи ему, конечно, сбили. Ургала теперь настороженно подергивал ушами и посматривал в боковые проходы, пересекавшие тоннель, прежде чем в них нырнуть. Я же мимоходом заглянул в свою карту и, по продолжавшим подмигивать зеленым меткам моих иноплеменных соратников, понял, что другие гномы видят иные цвета. Видимо, это зависит от личных отношений к существам. Фиолетовая точка громадара на своем обычном месте. Старик дома. Войти в поселок, пересечь площадь и уже у него. А вот сообщения Кассиди так и не отправляются. Мысль, что их как-то блокировала гора, не оправдалась, заставив помрачнить. Ближе к поселку жителей стало встречаться больше. Они провожали нашу бегущую рысцой троицу недоверчивыми взглядами. Но остановить уже никто не пробовал. Хоть и еще не раз встречались гномы Гопстоп в таких же полумасках. На бегу я вспомнил, какой запредельный уровень для этих местных, «Мест мне приоткрыл хоббит-скрипач, по совместительству оказавшийся жрецом спящего бога Колоса, и смотрел уже на неписей соплеменников с опаской. Похоже, там Адам не шутила и была вполне способна порвать орка голыми руками. У гномок ловкости и телосложение, у мужчин сила и телосложение. Ее задача схватить верткого нарушителя, не обращая внимания на его оружие, а дело напарников просто дернуть посильнее. И все». Бррр, руки, ноги по углам, на груди табличка «Был партизан». Непонятно только, почему раньше они не пользовались своей ручной мощью. На ходу я вписывал в блокнот новые заметки, и сейчас он пополнился очередной узнать, что у этих патрульных военного положения за маски такие. Так, дергаясь на каждый взгляд подгорного жителя в страхе за своих иноплеменных напарников, я вплотную подобрался к фиолетовой отметке старейшины Громодара. Оставалось лишь пересечь главную площадь, однако с удивлением понял, что сделать это совсем непросто.